Глава шестая. Ни дня без приключений. И, едва нажав клавишу, быстро вышел в приемную, конечно, стараясь, чтобы все выглядело вполне естественно. Он успел вовремя. Жанна как раз подняла трубку. Толя, машину шефу. Пресловутая цепочка была укорочена до предела. От Жанны В противоположность прежним порядкам сообщение должно было поступить непосредственно шоферу Петра, рядом с которым, словно бы случайно, должен был оказаться один из земцовских ребят. Так что проверка упрощалась. Во внутреннем дворике никаких сюрпризов подстерегать не могло. Ну, разве что убивица кажется одним из сотрудников и шмальнёт из комнаты или коридора фирмы. Но в это плохо верилось. Нужно быть самоубийцей. Народ наэлектризован случившимся, нервничает и паникует по пустякам, моментально подметят неладное и сообщат охране. Хотя... «Андропыч», — сказал Петр, подходя к машине, «тут он показал на ряды высоких евроокон есть кабинеты, где хозяин сидит в одиночку». кажется ухватив на лету его мысль земцов машинально задрал голову косаревский гормашовский ага еще э, панкстьянова шеф про камикадзе думаете угу кивнул Пётр, усаживаясь на заднее сиденье ну что то мне плохо верится во первых ни один из трех не похож на камикадзе А во вторых оконцы европейские без форточек, сами видите, намертво заделны, а через кондиционеры не выпалишь. Высокие зеленые ворота раздвинулись, и кортеж из трех машин вырулил на улицу. Здесь имелось единственное, но весьма существенное неудобство уехать от Дюрандаля можно только по одной единственной улочке, как и подъехать, опять-таки, по одной единственной. В этой части города, как нигде в Шантарске, высока концентрация улиц с односторонним движением. Так уж постарались мудрые головы планировщиков». Неизвестно, насколько это облегчало движение, но вот с точки зрения безопасности, о чём Пётр прекрасно догадывался и без земцовских разъяснений, являло сущую Ахиллесову пету. «Тот, кто замыслил нечто недоброе, гад такой, всегда знает, по какой улице ты приедешь и по какой уедешь». Должно быть, мысли у них с земцом шли параллельным курсом. Тот, сидя рядом с озабоченной физиономией, вдруг сказал. «Вы и теперь считаете, Павел Иванович, что я тогда зря отвердил насчет неудобства выбора места?» «Что там считать, когда это был не я?» Уныло подумал Петр, а вслух сказал... — Андропыч, если я буду посыпать главу пеплом и громогласно признавать ошибку, это чем-то поможет? — Вряд ли. — Ну, вот видишь, — пожал плечами Петр. К тому же они сидели, не поворачиваясь друг к другу, оба смотрели вперед, разделенные довольно широким пустым пространством, И Пётр отчетливо увидел возникшую вдруг в наклонном, зеленоватом лобовом стекле круглую дырочку со змеившимися от нее лучиками трещин, а доли секунды позже ощутил легкое сотрясение мягкого сиденья. Еще мигом позже земцов сбил его на пол и навалился сверху что-то рявкнув водителю. Их бросило в сторону, к дверце, Мерс заложил крутой вираж, мотор басовито взревел, вокруг послышались раздраженные гудки. Из своего неудобного положения на полу Петр ничегошеньки не видел вокруг. Он отцарапал щуку об одной из барских удобств пятисотого. Никелированную пепельницу на консоли меж передними сиденьями. Мало того, ухитрился физиономией вырвать ее из гнезда, и сейчас сопел, фыркал, пытаясь прочихаться, отплеваться от засыпавшего глаза и ноздри пепла. Земцов орал что-то в портативную рацию, машина неслась, как метеор, и у Петра чего-то вертелось в голове не самая уместная в данный момент мысль Нужно будет дать втык шофёру, чтобы не забывал перед каждой поездкой вытряхивать пепельницу. Тихонько скрипнули тормоза. Машина остановилась. «Услезь ты с меня, наконец!» — придушенно запротестовал Пётр. Земцов выпрямился, распахнул дверцу, вылез. Пётр последовал за ним, сердито смахивая с пиджака невесомый пепел, Один из его собственных окурков угодил в нагрудный карман пиджака. Машина стояла в довольно-таки безопасном месте на вершине сторожевой сопки, неподалеку от заложенной некогда казаками исторической часовни, той самой, что к вящей гордости шантарцев украшала до сих пор десятирублевки. Рядом приткнулся посад, Трое охранников вылезли и бдительно провожали взглядами проезжавшие машины. Место, Петр оценил, было безопасное. С одной стороны крутой обрыв, с другой — асфальтовая двухрядка, заканчивавшаяся у часовни. Вряд ли кто-то моторизованный смог бы удержаться у них на хвосте. А то, что они здесь бросят якорь, опять-таки никто не мог предугадать. Мельком, глянув на кинувшегося к ветровому стеклу Земцова, он нырнул в машину, присмотрелся к сиденью. Конечно же, там зияла изрядная прореха, вытащив перочинный ножичек, единственное, что у него осталось при себе от собственной жизни, благо никаких подозрений не вызывало, а дорого было как память, Пётр безжалостно в два счета расковырял прореху и вскоре держал меж большим и указательным пальцами слегка деформированную пулю. Трудно было сходу сделать выводы, на глазок провести безошибочную экспертизу, но больше всего она напоминала стандартный боеприпас к отечественному автомату 5.45 на 39. Форма нарезы. все то. он молча продемонстрировал пулю земцов тот не особенно долго поизучав ее пришел к тому же выводу похоже пять сорок пять на тридцать девять значит не драгуновка не подумав толком бухнул петр выругал себя вряд ли белый билетник пашка разбирался в таких тонкостях Но Земцов был чересчур взвинчен, чтобы удивиться неожиданным познанием босса в области боеприпасов. Он вообще не подметил странного.